Глава восьмая. Ярко иллюстрирующая мысль, что путь истинной любви не гладкий рельсовый путь. Мирное уединение Динглидела, присутствие стольких представительниц прекрасного пола, заботы и беспокойства ими проявляемые, все это благоприятствовало росту и развитию тех нежных чувств, какие природа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 Незамужняя тетушка взяла валявшуюся в углу большую лейку и хотела выйти из беседки. Мистер Тапман удержал ее и усадил на скамье рядом с собою. — Мисс Уорль, — сказал он. Незамужняя тетушка затрепетала, а камешки, случайно попавшие в большую лейку, затарахтели, как детская погремушка. — Мисс Уорль, — сказал мистер Тапман.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 — Мужчины, такие обманщики! — чуть слышно прошептала она. — Верно, — подхватил мистер Таппин. Но не все. На свете есть, по крайней мере, одно существо, которое никогда не изменится. Одно существо, которое рада было бы посвятить всю свою жизнь вашему счастью которая живет только ради ваших глаз, дышит только ради вашей улыбки, несёт тяжкое бремя жизни только для вас. Если бы можно было найти такого человека, начала леди. Но найти его можно, перебил пылкий мистер Тапман. Он уже найден, мисс Ордль. Он здесь. И не успела незамужняя тетушка угадать его намерение,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 Издвинув шляпу на ленивый глаз, стоял, прислонившись к буфету, покачивал из стороны в сторону головой и непрерывно расточал самые ласковые и благосклонные улыбки без всякой видимой причины или повода. Старый мистер Уордль с пылающим лицом пожимал руку незнакомому джентльмену, бормоча заверения в вечной дружбе. «Мистер Винкл.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 — Что случилось? — осведомились три леди. — Ничего не случилось, — ответил мистер Пиквик. — Мы... мы... в порядке. — Слышите, Уорль, мы в порядке, да? — Ну еще бы! — отозвался веселый хозяин. — Дорогие мои, вот мой друг мистер Джингль, друг мистера Пиквика, мистер Джингль, случайная встреча, маленький визит. — Сэр, с мистером Снодгрессом что-то случилось? — тревожно осведомилась Эмили. — Ничего не случилось, сударыня, — ответил незнакомец. — Обед у крикетистов, чудесная компания, превосходные песни, старый портвейн, кларнет, хорошо, весьма хорошо. Вино, сударыня, вино! — Вовсе не вино! — прерывающимся голосом пробормотал мистер Снодгресс. Это сёмга. Почему-то в таких случаях вино никогда не бывает виновато. Не лучше ли им лечь в постель, с сударыня? — спросила Эмма. — Двое слух отведут джентльменов, наверх. — Я спать не лягу, — твердо сказал мистер Уинколь. — Ни один живой человек меня не поведет, — решительно заявил мистер Пиквик, все с уже улыбкой. «Ура — Ура! — слабо выкрикнул мистер Уинколь.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 Неприличная сцена, промолвила незамужняя тетушка. Отвратительная, воскликнули обе юные леди. Ужасно, ужасно, подхватил с глубокомысленной миной мистер Джингл. Своих товарищей он опередил примерно на полторы бутылки. Тяжелое зрелище, весьма. Какой любезный мужчина, шепнула мистеру Тапману незамужняя тетушка. — И не дурен собой, — добавила Эмили Уоррль. — -о, О, несомненно! — согласилась незамужняя тетушка. Мистер Таппен вспомнил рочестерскую вдову, и его душою овладела тревога. Последовавший затем получасовой разговор отнюдь не мог успокоить его смятенный дух. Новый гость оказался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 Он весьма успешно старался поддержать за завтраком веселое расположение духа. Его попытка оказалась столь удачной, что даже старая глухая леди потребовала, чтобы две-три лучших его остроты были ей сообщены слуховой рожок и снисходительно поведала незнамужней тетушке, что он джингль, сущий по весу. Это мнение целиком разделяли все присутствовавшие члены ее семьи.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 «Как вы думаете, что я видел вчера вечером в этой самой беседке?» — осведомился парень. «Господи помилуй! Что же ты видел?» — воскликнула старая леди, встревоженная торжественным тоном дородного юноши. «Чужой джентльмен, тот, у которого рука повреждена, целовал и обнимал...» «Кого, Джо?»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 — воскликнула незамужняя тетушка, изумленная этим неожиданным появлением и опасаясь, не сошел ли он с ума. — Тише! — театральным шепотом произнес мистер Джингль. — Здоровенный парень! Лицо как булка! Глаза круглые! Каналья! Тут он выразительно покачал головой, и незамужняя тетушка затрепетала от волнения. — Вы, кажется, намекаете на Джозефа, сэр! спросила она, стараясь сохранить невозмутимый вид. Да, сударыня, Чард бы побрал этого Джо, предатель, собака Джо, рассказал старой леди. Старой леди в бешенстве, в диком, в ярости, вне себя. Беседка, Тапман, поцелуй и объятия и всякое такое. Э, сударыня, э, мистер Джингл, сказала незамужняя тетушка, если вы, сэр, явились сюда для того, чтобы меня оскорблять?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 Воспользовался чувствами племянницы того создания, которое... Но нет, он мой друг. Не буду разоблачать его пороки. Мисс Уорль, прощайте. Закончив эту речь, самую связанную из когда-либо им произнесенных, мистер Джингль приложил глазам остатки носового платка, о котором мы уже упоминали, и повернулся к двери. Останьтесь, мистер Джингль.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 — Мистер Джингл сказала тетушка. — Я вас умоляю, заклинаю. Если есть какая-то страшная тайна, имеющая отношение к мистеру Тапману, откройте ее. — Могу ли я, — начал мистер Джингл, устремив взгляд на тетушку, — могу ли я видеть прелестное создание?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 и в этой позе оставался в течение пяти минут. Встал он признанным возлюбленным незамужней тетушки, при условии, что вероломство мистера Тапмена будет обнаружено и доказано. На мистере Альфреде Джингле лежало бремя доказательств, и он собрал улики в этот же день за обедом. Незамужняя тетушка едва могла поверить своим глазам. Мистер Тресси Тапмен...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 Место действия — сад. По боковой дорожке прогуливались двое. Один невысокий и толстый, другой — рослый и тощий. Это были мистер Тапмен и мистер Джингл. Разговор начал толстый. — Как я держал себя! — осведомился он. — Блистательно! Замечательно! Мне самому лучше не сыграть. Завтра вы должны повторить ту же роль. Каждый вечер впредь до нового распоряжения. Рэйчел все еще на этом настаивает? — Конечно! я это неприятно. Ничего не поделаешь, нужно рассеять подозрения. Боится брата, говорит, другого выхода нет. Еще несколько дней старики успокоятся, подарят вам блаженство. Она ничего не просила мне передать. Любовь, горячую любовь, нежнейшие приветы и самую неизменную привязанность.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 — воскликнул бедный мистер Тапмен, снова пожимая руку приятелю. — Примите искреннейшую мою благодарность за вашу бескорыстную доброту и простите меня, если я когда-нибудь хотя бы мысленно оскорбил вас подозрением, будто вы можете стать мне поперек дороги. Дорогой мой, удастся ли мне когда-нибудь вас отблагодарить? — Не стоит об этом говорить, — отозвался мистер Джингль. Но вдруг запнулся, словно о чем-то вспомнил, и добавил. — Кстати, не можете ли одолжить мне десять фунтов, а? — Исключительный случай верну через три дня. — Думаю, что могу, — с готовностью ответил мистер Тапмен. На три дня, говорите вы? — Только на три дня, когда все уладится, никаких затруднений. Мистер Тапмен отсчитал приятелю деньги, а тот опустил их монета за монетой в карман,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 чтобы о них рассказать в особой главе.